Я не могу им не верить. И чувствую, как отпускает что-то весь вечер сжимавшее грудь. Что за подруга-то? Маняк морщится. Да и ничего, и симпатичная, только тупая как пробка. Веришь, я её, ее... хмм, а сам плачу. Я начинаю смеяться первым. Шурка мурачно смотрит на меня, морщится, словно вспоминает, что сказал, потом тоже улыбается. Нет такого оружия, повей. Компьютер убить можно. Человека фиг. Я бы первый из глубины смеялся, появись такая штука. Почему? По улицам тоже ходить опасно, машину может сбить. Лёнька, да ты представь себе, что начнётся в глубине, если в ней можно будет убивать, если каждый пацан, дорвавшийся до компьютера, сможет уложить обиччика по-настоящему. Представляю, говорю я. Мне снова не хочется смеяться. Вот виртуальность, ведь до сих пор нет нормальной юридической базы, размышляет слух маньяк. И даже обвинить в убийстве будет невозможно. Да не в этом дело, ворвя. Представь пьяного в глубине. Представь обкуренного подростка без тормозов, психопата, человека в депрессии, когда не видно настоящей крови, когда всё как бы в игре мрак. Вот именно. Есть такая штука появится в глубине конец. Маньяк морщится, словно вслушиваясь во что-то. Мне пора, Лёнька, обеденный перерыв кончился. Я едва успеваю пожать ему руку. Маньяк кидает на стол деньги и убегает из ресторана. Да, научил его Америка трудовой дисциплине. Это не Питер, где он порой забегал в обед ко мне пиво выпить. Ну, наверное, мне пора. от поспать хотя бы немного. Расплачиваюсь с официантом и на микс кладую ладони, сцепляю пальцы. Это самый безобидный и простой внешний знак дайверов. Его знают даже начинающие. уж очень ловко парень орудует тарелками. Может быть, тем же способом, что и я? Официант не обращает на приветствие ни малейшего внимания. Что ж, глупо было надеяться. На иной исход.